Глава 16 Нет вампира, который один в поле воин. Грейс. Мы на пляже. И не на каком-то безымянном пляже, а на пляже Каранада в Сан-Диего. Я бы узнала его везде. Отчасти потому, что он так широко известен, так узнаваем, потому что передо мной находится отель Дель Каранада с красной крышей. А ещё потому, что это моё любимое место. Прежде я бывала здесь постоянно. Иногда одна, иногда с Хезер. Даже до того, как мы получили водительские права и смогли проезжать по мосту, когда нам того хотелось, мы часто садились на паром и ехали на этот маленький островок в заливе Сан-Диего. А затем шли по Ориндж-стрит до самого этого пляжа, останавливаясь по пути, чтобы заглянуть в магазинчики и художественные галереи, усеивающие этот короткий бульвар. Когда нам хотелось есть, мы покупали мороженое в стаканчиках, изготовленное вручную в кафе-мороженом «Мо Тайм» или печенье в пекарне «Мисс Велме». А затем шли на пляж. Летом, когда вода, наконец, достаточно прогревалась, мы плавали а в другие времена года просто заходили в неё по колено. Коронада — это, пожалуй, моё самое любимое место на Земле. И с этой улицей, Ориндж-стрит, связано множество моих самых лучших воспоминаний. Последний раз я была здесь за неделю до того, как погибли мои родители, и мне странно вновь оказаться в этих местах, тем более в компании с Хадсоном. Я не понимаю, шепчу я, когда прямо перед нами проходит молодая мать в ярко-жёлтом спортивном костюме, катя коляску со своим ребёнком. Как мы попали сюда? Они все ли равно, отвечает он, глядя на небо. И то правда. Хотя мы провели в той комнате всего лишь день, у меня такое чувство, будто мы находились там куда дольше. Мне кажется, будто прошла целая вечность с тех пор, как я гуляла под ярко-голубым небом, считая белые пушистые облака и ощущая тёплые лучи солнца. С тех пор, как меня обдувал ветер, играя с краями моей одежды испутывая мои кудри. С тех пор, как я вдыхала солёный морской воздух, слушая непрестанный грохот океанских волн, накатывающих на берег. Мне не хватало этого. Не хватало родных мест настолько сильно, что прежде я даже не могла себе этого представить. «Думаю, да», — шепчу я, остановившись, чтобы заглянуть в окно любимой художественной галереи, и вздыхаю с облегчением, убедившись, что в ней ничего не изменилось. В витрине по-прежнему выставлена картина «Ада Маскота Роута. Алиса в стране чудес», на которой изображена красивая взрослая Алиса, смотрящая на зрителя, над которой нависает чёрная королева. «Я влюбилась в эту картину, когда мне было четырнадцать», — говорю я Хадсону. «Мама разрешила мне пропустить школу, чтобы отпраздновать мой половинный день рождения, и привезла меня сюда, на коронады. Она сказала, что мы можем целый день делать то, что я захочу», И больше всего мне захотелось исследовать эту галерею, разглядывая холсты на её стенах. «Это здесь находится коллаж Джона Морза, да?» — спрашивает Хадсон, когда мы входим внутрь. «Да», — отвечаю я. «Но на другой стороне этой галереи. Во всяком случае, так было раньше. Я иду мимо других работ Роута, в маленькую секцию, где я когда-то проводила много времени. Хадсон, не колеблясь, следует за мной. «И да, да, он всё ещё здесь», — шепчу я, едва удержавшись от искушения прижать пальцы к прохладному защитному стеклу, укрывающему потрясающий коллаж с портретом Эйнштейна. Его лицо состоит из тысячи разных цветов, его непокорные волосы, составленные из клочков упаковок от снеков и пищевого пергамента. «Я никогда не видел ничего подобного», — говорит Хатсон, стоящий рядом со мной. «Я тоже. Я сжимаю пальцы, чтобы точно не прижать их к стеклу. Я так рада, что он по-прежнему здесь». «Я тоже этому рад». Хадсон улыбается мне, и его улыбка мягче — «Приятнее, чем я могла ожидать». Я снова ощущаю укол какой-то неясной тревоги, но мне легко не обращать на неё внимания, когда меня окружает такая красота. Мы не спешим, бродя по галереи. Хадсон отпускает краткие замечания по поводу тех картин, которые ему не по душе, а я пою дифирамбы тем из них, которые мне нравятся. Однако в конце концов мы осматриваем всю экспозицию и выходим обратно на улицу. Ты хочешь есть? спрашиваю я, когда воздух наполняется ароматом свежего печенья. Пекарня Мисвелмы вон там. Это ведь она печёт овсяное печенье с изюмом, спрашивает Хадсон. Да, она, отвечаю я, глядя на него с любопытством. Откуда ты знаешь? Они все ли равно? Он пожимает плечами. Я думал, что главное — это поесть печенье, а не поговорить о нём. О, поверь мне, мы сможем сделать и то, и другое. Я торопливо прохожу сто футов до магазинчика мисс Велмы, и Хатсон идёт за мной. Звенит колокольчик, когда мы открываем дверь, и мисс Велма оторвав взгляд от свежей партии печенья, которое она выкладывает на прилавок за стеклом, приветливо машет нам рукой. Она высокая чернокожая женщина с узким лицом и седыми кучерявыми волосами. На секунду меня охватывает облегчение от того, что она по-прежнему здесь. Она стара и выглядит хрупкой. У неё ссутуленные плечи и узловатые пальцы но её улыбка озаряет весь магазинчик, как и всегда. «Грейс!» — вскрикивает она, и, распахивая объятия, на мгновение делается похожей на девочку. «Моя малышка! Я не знала, увижу ли я тебя снова!» «Вам следовало бы знать, что даже несколько тысяч миль не смогут помешать мне вернуться к вашему печенью, мисс Велма», — говорю я. «Ты права. Мне следовало это знать». Отвечает она, смеясь и одновременно с любопытством, глядя на Хадсона. «А как зовут твоего друга?» «Мисс Велма, это Хатсон. Хадсон, это мисс Велма. Которая печёт лучшее печенье в Сан-Диего», — добавляет он с вкратчивой улыбкой. «Которая печёт лучшее печенье в стране. Поправляю его я, а мисс Велма заливисто смеётся». Затем она берёт с прилавка за спиной небольшую коробку и начинает наполнять её шоколадным печеньем с кусочками шоколада ещё до того, как я успеваю проронить хоть слово. Мы возьмём ещё овсяное с изюмом, говорит Хатсон, и мисс Велма расплывается в улыбке. Прекрасный выбор. Это мои любимые. И их всегда выбирала моя любимая покупательница Лили. К сожалению, Они продаются хуже других, так что я не пекла их уже несколько недель. Она закрывает коробку. Всем подавай печенье с шоколадом или с корицей, или шоколадное с кусочками шоколада. Никто не хочет брать то, что претендует на звание здоровой пищи, хотя ей не является. Но этим утром что-то подсказало мне на печи овсяного, и я так рада, что оно у меня есть. Я тоже. — пылко заверяет её Хадсон. «Я никогда его не пробовал, и мне очень хочется отведать». Что-то смутно беспокоит меня, ощущение какой-то подмены. Но прежде чем я успеваю понять, в чём дело, мисс Вилма берёт руку Хадсона и пожимает её. «Надеюсь, когда ты будешь есть его, то почувствуешь всю ту любовь, которую я вложила в него». Какое-то время Хадсон ничего не говорит, просто смотрит на её старую руку, сжимающую его кисть, сильную и молодую. Когда молчание слишком затягивается, он прочищает горло и шепчет. «Спасибо». «Всегда пожалуйста, мой дорогой». Она снова пожимает ему руку, прежде чем не отпустить её. «А теперь идите на пляж». «Передавали, что сегодня будет дождь, так что воспользуйтесь хорошей погодой, пока у вас есть такой шанс». «Дождь?» — повторяю я, но мисс Велма уже удалилась в подсобку. «Пойдём?» — говорит Хадсон, и, толкнув дверь, отступает в сторону, чтобы пропустить меня вперёд, так что у меня не остаётся другого выхода, кроме как взять коробку с печеньем и выйти на улицу. Глянув на небо, Я понимаю, что мисс Велма была права. Зато недолгое время, что мы находились в магазинчике, небо из ярко-голубого стало зловеще серым. Солнце скрылось, и мир вокруг меня кажется теперь тёмным и мрачным, таким, каким Сан-Диего никогда не казался мне прежде. Мне это не нравится. Совсем. И когда Хадсон выходит на улицу вслед за мной, Я невольно начинаю гадать не знаменье ли это. Но если да, то о чем оно предупреждает меня?